«Даже если бы перед тобой предстал архангел», — заметила африканка, — «ты бы не смог закрыть рот». Он откусил еще булочки и подумал о матери. Булочка была только что из духовки, корочка была тонкой, блестящей, твердой, как стекло. Хрустела она так, что было ясно. Выпекали ее в керамической печи при высокой температуре, смазав предварительно смесью йогурта, масла и морской соли, Аромат был глубоким и сложным, словно аромат тела. «В первый раз, когда я здесь оказался, — сказал он, — год назад, ночью. Ты тогда ждала перед дверью синей дамы. Почему?» Меня попросила мать Мария. «Когда?» «Ранее, в тот же день». Суп был сварен на говяжьем бульоне, его вкус напоминал о вечной жизни, и о том, что все живые существа поедают друг друга. Ранее, в тот же день, она не могла знать, что я приду. Она знала это давно. Мы видели тебя по телевизору. Я тогда еще не часто бывала в Дании. Мать Мария любит иногда смотреть телевизор, особенно цирк. Мы смотрели цирк Дю Солей, цирк Солнца, одна из крупнейших в мире цирковых корпораций. Она спросила, как зовут клоуна. Одна из сестер сказала, он датчанин. Тогда мать Мария сказала, он придет к нам в гости. И все. Ничего более. Он придет к нам сюда в гости. Каспер макнул хлеб в суп. Машинально проживал. Мать Мария, продолжала африканка, говорила, что некоторые считают великих композиторов святыми, рожденными среди нас чтобы помогать всем нам. Тогда становится понятнее про Баха. Она все еще была под впечатлением музыки. Это было трогательно. Но, с другой стороны, следует помогать людям освобождаться от подобных наваждений. «Это касается и великих поваров», — ответил он. «Похоже, у вас там на кухне как раз такой повар». «Так что оставь теперь дедушку одного. Позволь ему спокойно...» переваривать пищу. В комнате оказалась синяя дама. Он и не услышал, как она вошла. «Невозможно проработать 35 лет в цирке», — сказал он, — «и не встретить убийц». Когда я прислушивался к тому месту в них, которое инициировало убийство, я никогда не слышал самих людей. Я слышал какую-то одержимость чем-то другим. Вопрос о вине не так прост, с акустической точки зрения. Она ничего не ответила. Он почувствовал, что начинает злиться. Я нашел его, — сказал он, — того, кто убил ребенка. Я мог бы изъять его из обращения раз и навсегда. Никто не сомневается, что мог бы, — ответила она. Его злость прошла. Осталась печаль. Безысходность. «Каин», — сказал он, — занимался последствиями катастроф. И вот землетрясение. Для тех, кто молится, — ответила она, — количество бросающихся в глаза совпадений увеличивается. У него ушло много времени на то, чтобы повернуть голову. Когда этот подвиг наконец-то был совершен, кресло его оказалось пустым. Она исчезла. А может, ее вовсе здесь не было? Африканка катила его по белым коридорам. Я заключил с ней договор, — сказал он, — о том, что рискну своей карьерой. Постараюсь найти тех, кто охотится за Кларой Марией. Помогу вам. Если она знала, что я приду, зачем тогда условия? Он говорил это, пока не спускались вниз на лифте. Они успели выйти из лифта, когда она, наконец, ответила. «Мать Мария», — объяснила она, — частенько повторяла, что людям вредно, когда они слишком легко постигают религиозное таинство. Тогда они его не ценят, особенно банкиры. «Банкиры?» «Мы смотрели тебя по телевизору и очень смеялись. И мать Мария тоже». Потом она сказала, «К тому времени мы узнаем, кто он на самом деле. Паяться ли банкир с особыми талантами?» Он стал молиться. «Дорогая Всевышняя, дай мне долгую жизнь, чтобы я успел изготовить куклу вуду и исколоть синюю даму иголками». И тут он вдруг понял, о чем молится. Он отдался боли, которая принесла с собой злость, часть этой злобы на самом деле относилась к нему самому. Кресло остановилось, его затылка коснулась ладонь. Через прикосновение он почувствовал тепло, и его наполнило чувство благодарности. Он понимал, что это единственно возможная для африканки форма извинения. На другой она никогда не будет способна. Но и этого ему вполне хватило. Они остановились перед дверью, дверь открылась, она выкатила его в сад. Глава вторая. Синяя дама сидела на каменной скамье, под мышкой у нее был его футляр со скрипкой. Она не спеша поднялась навстречу и взялась за спинку инвалидного кресла. Африканка исчезла, и гуменьем медленно покатила его. По тропинке вдоль озера. Свет и звуки весны ударили ему в кровь, словно буйное вино, словно первый бокал выдержанного шампанского круга урожая лучших лет. В знаменитые сорта шампанского, в тот миг, когда оно оказывается во рту, жизнь вдыхает сам Создатель а потом эта жизнь превращается в постоянно возвращающиеся воспоминания фрагментарное непроизвольное и внезапное словно от воздействия галлюциногенов шурша тем что очень скоро станет буковой листвой теплый ветерок играл весну священную и тем не менее каспер слышал что где то в весенней музыке сотворение мира Притаилась зима, во вкусе шампанского скрывалась ангастура. — За тобой пришли двое из отдела полиции по делам иностранцев, — сказала синяя дама. Она положила скрипку ему на колени. — В великих духовных традициях, — продолжала она, — учитель не имеет права побуждать ученика сдавать вопросы. Даже в самых напряженных ситуациях. Даже если понятно, что другой возможности задать вопрос может и не представиться. Голос ее был серьезным. Но ему показалось, что на самом деле она его слегка подразнивает. Он почувствовал прямо-таки физическую неприязнь. Никакого сочувствия с ее стороны. «Совершенно ясно, почему», — продолжала она. «Учитель не может создать открытость в ученике». Ни один человек не может заставить другого открыться. Мы можем только ждать и попытаться проникнуть внутрь, если эта открытость возникнет. Правда, похоже на твою профессию. Она остановилась. Нет, все-таки он услышал ее сочувствие. Оно не имело границ. Оно охватывало Баксверт со всеми прилегающими районами. Она действительно его поддразнивала. Теперь он в этом не сомневался. И еще в ее сочувствии звучала нота банальной грубости. Она говорила, обращаясь прямо к его мыслям. Некоторые мировые религии зашли слишком далеко, стремясь отделить зло от добра. Христианство — не исключение. Это не значит, что не нужно проводить границу. Но если деление это будет слишком жестким, оно перестанет быть гуманным Мне всегда очень нравился Лейбниц. В «Теодицеи» он говорит, что Бог — все равно, что какая-нибудь кухарка. Вот она испекла хлеб, постаравшись как могла. В результате все имеет значение, в том числе и подгоревшая корочка. В каком-то смысле зло также происходит от Бога, иначе невозможно было бы жить на этом свете нам, людям, со всеми нашими недостатками — Я всегда чувствовала, что лейбниц великий старец. Мы просто еще не успели его канонизировать. Живен сейчас, он вполне подошел бы мне, как мужчина. Каспера передернуло. Он чуть не свалился со своего кресла. Нахальство, конечно, не порог. Но кто, кроме клоунов, имеет патент на нахальство? В церкви, во всяком случае, ему места нет. Церковь должна выдерживать определенную тональность. Это нам, простым смертным, дозволено пользоваться диссонансными интервалами.